«Какая жалость!» – вежливо сказала мисс хельд Мистер Чита кивнул и повернулся к Кэмпиону. «Вам-то, я знаю, будет интересно послушать. Мы с другом гуляли по берегу реки в поисках редких растений. Он, видите ли, изучает ботанику. Когда мы подошли к кивовым зарослям сразу за мостом, я заметил, что в воде что-то темнеет. И там стоял характерный...» Он виновато покосился на «Н». «Запах!» «Понятно», – закивал Кэмпион. Мистер Чита решил доказать свою наблюдательность. «Я не стану вдаваться в подробности, которые вы и сами можете легко представить», – сказал он. «Мой друг к трупу даже не притронулся». «Но я», – с гордостью добавил он, – «я наполовину вытащил тело из воды. Все-таки я западный человек, и при том весьма широких взглядов». «Поначалу мой друг не решался даже подойти, его нельзя назвать храбрецом, он такой впечатлительный, щепетильный». Мистер Чито умолк. Кэмпион взглянул на Энн и к своему облегчению не увидел на ее лице явного отвращения к неприятным подробностям, которые должны были непременно последовать. Мистер Чито продолжал. Итак, я отправил друга за полицией, а сам стал изучать тело. У меня пытливый ум настоящего изыскателя. Первым делом я заключил, что утопленник – бродяга. Э, тут я ошибся. Борода, как я теперь знаю, растет даже после смерти человека. Зрелище было крайне неприятное. Голову наполовину разнесло пулей. Я стал искать характерные для огнестрельных ранений подпалины. Но вода, как вы понимаете... Мистер Кэмпион откашлялся. «Тело было связано, не так ли?» «Да, это я также отметил», ничуть не смутившись, кивнул мистер Чито. «Ноги были крепко связаны тонкой веревкой, да и руки тоже, но шнур порвался, только вокруг запястья остались его обрывки. Из этого я заключил, что тело некоторое время находилось на стремнении. Шнур зацепился за корни деревьев и не позволил телу уплыть дальше. Вы должны понимать, что зрелище было пренеприятнейшее». Труп распух в воде, веревка была насквозь мокрая и уже начала гнить. За эту веревку мистер Кэмпион, образно говоря, и уцепился. «Что это был за шнур? Новый, если не считать воздействие воды?» Мистер Чито задумался. По всему было ясно, что он любит предаваться такого рода размышлениям. «Любопытный вопрос. Я тоже себе его задавал. После осмотра шнура выяснилось, что он легко рвется». Очевидно, им уже пользовались. Думается, шнур был из разряда бельевых веревок. Кэмпион виновато взглянул на Энн. «Послушайте, я надеюсь, вы не будете против, если я попрошу мистера Чита любезно продемонстрировать нам, как именно было связано тело». «Ну что вы, слегка растеряна, но в целом спокойно», — ответила мисс Хельт. Мистер Чита пришел в восторг и с готовностью вскочил на ноги. эн открыла ящик стола, из которого достала моток шпагата. «Белевых веревок у меня нет, но это должно сгодиться». Мистер Чита взял шпагат и торжественно отмотал необходимое количество. В других обстоятельствах он был бы откровенно смешон, Я на глаз прикинул, сколько веревки было использовано для связывания тела, сказал он, строго глядя на Кэмпиона. По моей оценке, около пяти ярдов, возможно, с половиной. Ноги убийца связал более коротким куском веревки. Он нагнулся к ногам Кэмпиона и на мгновение посмотрел на него, а потом обмотал их шпагатом. Вот, я потом и на другие это демонстрировал. Как видите, ноги крепко прижаты друг к другу. Узел спереди, а руки, стало быть, были связаны вот так. Руки мистера Кэмпиона завели за спину и там скрутили. Он стоял на коврике мисс хельд нелепый, улыбчивый и стянутый шпагатом, как куриная тушка. Мистер Чита гордо отошел в сторону. «Готово! Полюбуйтесь!» В ярких глазах Энн Хельт затанцевал озорной огонек. «Связан на совесть». «Да», – поспешно добавил мистер Чита, «но чувствуется рука любителя. Это обычные узлы, не морские». Мистер кемпион проверил свои путы на прочность. «Однако, когда тело обнаружили, руки были свободны, верно?» «Верно», – согласился мистер Чита. Он прыгнул за спину к Кэмпиону и одним махом разрезал шпагат. «Вот так!» Шнур же, и без того изношенный, не выдержал веса отяжелевших рук утопленника. «Когда я его нашёл, он был связан следующим образом». Он указал на запястье Кэмпиона. На правом осталась одна единственная петля с простым скользящим узлом. На левом три петли. «Данное открытие произвело большое впечатление на мистера Кэмпиона. Позвольте вас поздравить, мистер Чита, у вас настоящий талант. Вам впору работать детективом. А что-нибудь еще интересное вы заметили?» Мистер Чита вновь задумался – «Вероятно, стоит рассказать о пальто. На утопленнике было теплое синее пальто, застегнутое под самое горло, словно бы, добавил он с театральной торжественностью, словно бы он предчувствовал надвигающуюся бурю и решил встретить стихию во всеоружии». Кэмпион замер, прекратив развязывать путы. «Застегнулся на все пуговицы, говорите?» «Это точно?» На миг ему и мисс Хель показалось, что у теперь-то уж мистер Чита смертельно обидится. «Я наблюдатель. Я обращаю внимание на подобные вещи. Я сразу заметил, что пальто застегнуто под горло». Кэмпион аккуратно смотал шпагат и положил на стол. «Как странно!» Наконец проговорил он. «А его шляпа». Она была поблизости. Эндрю ведь вышел из церкви в шляпе, в котелке, если мне не изменяет память. «Шляпы я нигде не увидел», – уверенно ответил мистер Чита. «В сегодняшней газете я прочел, что ее до сих пор не нашли». Эти два незначительных обстоятельства как будто заинтересовали мистера Кэмпиона больше, чем все услышанное. Он так и стоял на коврике у камина, глядя в пустоту, и на лице его царило привычное глуповатое выражение. Мистер Чита тоже задумался. Из своих наблюдений вдруг сказал он, я сделал вывод, что бедолага недалеко уплыл от места, где его убили. И вновь мистер кемпион обратил на студента пристальный взор. Правда? Почему же? Объясню. Выше по течению есть небольшой пешеходный мостик. Возле него образовался водоворот. И в этом месте утопленник болтался бы по сей день, если бы его сбросили в реку еще выше. Вы можете легко в этом убедиться. Я сегодня утром снова туда ходил и сделал несколько наблюдений. На мой взгляд, тело скинули в реку где-то между мостом и деревьями. Никаких следов борьбы на берегу нет. Но с тех пор прошло дней десять, притом весьма дождливых дней. Также хочу отметить, что в это время года в низине, возле берега, всегда стоит легкий туман. Итак, я закончил. Вы, несомненно, узнали много нового. «О, да!» – закивал мистер кемпион «Я бы вряд ли узнал больше, даже если бы сам нашел тело». но ну, разумеется», – сказал Чита. Кэмпион, решив, что и так слишком надолго оторвал своего осведомителя от получения высшего образования, сердечно поблагодарил всех за встречу и вежливо удалился. Энн проводила его до двери. «Что ж, надеюсь, на вас не зашло подлинное зарение прошептала она. Кэмпион заулыбался. «Воистину, теперь-то мне все ясно. Представляю, сколько удовольствия он получит на слушании. Все же правду, говорят, нет худа без добра».